Глава седьмая. Уход в изгнание. Оказавшись на тибетской стороне, я ехал в Лхасу через Дромо, Гьянзе и Шиганзе. В каждом из этих городов я выступал перед большими собраниями народа, на которые приглашал и тибетцев, и китайских деятелей. Как обычно, я читал небольшую духовную проповедь в сочетании с тем, что мне надо было сказать о мирских вещах. При этом я всячески подчеркивал, что обязанность всех тибетцев быть честными и справедливыми по отношению к китайским властям. Я настаивал на том, что долг каждого исправлять ошибки всякий раз, когда он видит их независимо от того, кто их совершил. Я также убеждал свой народ строго придерживаться принципов соглашения из семнадцати пунктов. Я говорил о моих беседах с Нейру и Джоэн лайм и о том, как в этом году, в первую неделю февраля, Сам председатель Мао публично признал, что Тибет еще не готов для реформ. Наконец, я напомнил им о заявлении китайцев о том, что они находятся в Тибете, чтобы помогать тибетцам. Если кто-то из представителей власти отвергает сотрудничество, то он действует вопреки политике Коммунистической партии. Я добавлял, что пусть другие занимаются восхвалением, но мы, согласно собственному указанию председателя Мао, должны быть самокритичными. При этом присутствующие китайцы чувствовали себя неловко. Таким образом, я пытался заверить народ своей страны, что делаю для них все, что только могу, и предостеречь наших новых иностранных хозяев о том, что отныне все случаи беззаконий будут выявляться без колебаний. Однако на каждой остановке в пути мой вынужденный оптимизм получал новые удары вследствие новостей, и сообщений о широко развернувшейся борьбе на Востоке. Затем ко мне как-то пришел генерал Тань Сень, политический комиссар, и попросил меня послать своего представителя, чтобы предложить борцам за свободу сложить оружие. Поскольку это отвечало и моему желанию, я согласился и послал одного ламу на переговоры с ними. Но они не согласились, и к тому времени, как я добрался до Лхасы, В апреле 1957 года я уже знал, что во всем Тибете ситуация вышла не только из-под контроля китайцев, но и из-под моего. В середине лета открытые военные действия шли по всему Кхаму и Амдо. Борцы за свободу, руководимые человеком по имени Гомпо Таши, с каждым днем увеличивали свою численность и совершали все более дерзкие налеты. Китайцы, со своей стороны, тоже не проявляли сдержанности. Кроме того, что они использовали авиацию для воздушных бомбардировок городов и деревень, весь этот регион подвергался опустошительному артиллерийскому обстрелу. В результате тысячи людей из Кхама и Амдо бежали в Лхасу и разбивали свои лагеря в долине за городом. Они рассказывали такие ужасающие истории, что я не мог поверить им многие годы. Методы, которые использовали китайцы для устрашения населения, были настолько омерзительны, что не укладывались в моем воображении. Я полностью поверил тому, что слышал только в 1959 году, когда прочитал отчет Международной комиссии юристов. Обычным делом были распятия на кресте, бивисекция, вспарывание живота и отрубание конечностей. Использовались также обезглавливание, закапывание живьем, сжигание и забивание до смерти, не говоря уже о том, что людей привязывали к лошадиным хвостам, вешали вниз головой и бросали в ледяную воду со связанными руками и ногами. А чтобы они не кричали «Да здравствует Далай-Лама!» на пути казни, им протыкали языки мясницкими крюками. «Понимая, что надвигается беда, Я объявил, что буду готов к своим последним экзаменам во время праздника Монлам в 1959 году, спустя 18 месяцев. Я знал, что должен окончить обучение как можно раньше, не теряя времени. В то же время я очень ждал прибытия в Лхасу Пандита Неру, принявшего мое приглашение, которое любезно подтвердил китайский посол, посетить Тибет в следующем году. Я надеялся, что его присутствие принудило бы китайские власти вести себя цивилизованным образом. В Норбулинке, где я теперь жил постоянно, также во многом все оставалось по-прежнему. Тысячи позолоченных буд, которые стояли в отблесках мягкого света бесчисленных масляных светильников, были острым напоминанием о том, что мы живем в мире непостоянства и иллюзий. Мое расписание сохранялось во многом таким же, что и всегда, хотя теперь я вставал раньше, обычно до пяти часов, чтобы молиться и изучать тексты самостоятельно, в первой половине утра. Позднее приходил один из моих наставников, чтобы обсудить тексты, которые я читал. Затем к нам присоединялся Ценшап, которых было теперь четверо, я проводил большую часть дня в диспуте, потому что таким способом я должен был экзаменоваться». И, как обычно, в определенные дни я возглавлял проведение пуджи, церемонии подношения, в одном из многих молитвенных помещений дворца. Весной 1958 года я переехал в новый дворец Норбулинки, так как существовала традиция, по которой каждый последующий Далай-Лама закладывал свое собственное здание в драгоценном парке. Подобно другим домам, мой собственный был совсем небольшим и предназначался для использования не более, чем в качестве моего личного жилого помещения. Однако, что его все-таки отличало, это современные удобства и устройства, которыми он был оборудован. У меня появилась современная железная кровать вместо старого деревянного ящика, ванная с водопроводом и канализацией. Были установлены также батареи водяного отопления, но, к сожалению, мое пребывание в Норбулинке оказалось прервано, прежде чем оно стало работать должным образом. Везде было проведено электрическое освещение на обоих этажах. В моей комнате для приемов имелись кресла и столы вместо традиционных тибетских подушек для удобства иностранных посетителей, а также большой радиоприемник, Насколько я помню, подарок индийского правительства. Это был очень хороший дом. Снаружи располагался небольшой пруд и красивые альпийские горки, а также сад, за посадкой которого я следил лично. В Лхасе все росло хорошо, и вскоре он ярко зазеленел. В общем, я был очень счастлив здесь, но недолго. Вооруженная борьба, охватившая Кхам и Амдо, а теперь и центральный Тибет, продолжала набирать силу. К началу лета несколько десятков тысяч борцов за свободу объединили отряды и совершали теперь рейды все ближе и ближе к Лхасе, несмотря на свое скудное обеспечение амуницией и легким оружием. Кое-что из этого было захвачено у китайцев, Кое-что получено в результате налета на тибетский правительственный склад амуниции, а небольшая часть оказалась материализовавшейся в должное время любезностью ЦРУ, но все же они были безнадежно плохо экипированы. Когда я ушел в изгнании, то услышал рассказ о том, как сбрасывались в Тибет самолетов, оружие и деньги. Однако эти вылеты принесли чуть ли не больше вреда тибетцам, чем китайским вооруженным силам. Вследствие того, что американцы вовсе не желали, чтобы стало известно, откуда исходит помощь, они побеспокоились о том, чтобы не снабжать тибетцев оружием, произведенным в США. Вместо него они сбросили только несколько плохо сделанных базук и небольшое количество старых британских винтовок, некогда бывших в ходу по всей Индии и Пакистану. И поэтому в случае захвата их происхождения не могло быть определено. Однако повреждения, которые они получили при сбрасывании самолета, делали их почти бесполезными. Естественно, я никогда не видел ни единого сражения, но в семидесятых годах старый лама, который недавно бежал из Сибета, рассказал о том, как однажды наблюдал из своей кельи, расположенной высоко в горах, в отдаленной части Амдо, одну стычку. Небольшой отряд из шести всадников атаковал лагерь Ноак. который превышал их силы в сотни раз, прямо возле излученной реки. Результатом был полный хаос. Китайцы впали в панику и начали, ничего не соображая, стрелять во всех направлениях, убив много собственных солдат. Между тем эти всадники, которые ушли, переправились через реку, вернулись назад, приблизившись с другой стороны, и снова атаковали с фланга, а затем скрылись в горах. Мне было очень приятно слышать. о такой храбрость. Между тем борцы за свободу совершенно не были склонны к компромиссу. Они даже пытались заручиться моей поддержкой своих действий. Увы, я не мог поддержать их, несмотря на то, что как человек молодой и патриот, к тому же, я был склонен тогда к этому. У меня все еще оставалась надежда на приближающийся визит Неру, но в последний момент китайские власти отменили его. Генерал Тань Куан Сэнь заявил, что не может гарантировать безопасности индийского премьер-министра, и приглашение должно быть снято. Я понял, что это катастрофа. В конце лета 1958 года я поехал в монастырь Дрейпунг и затем в монастырь Сера для того, чтобы пройти первую часть моего последнего монашеского экзамена. Она заключалась в продолжающемся несколько дней диспуте с самыми выдающимися учеными этих двух центров буддийской образованности. Первый день в Дреймпунге начался с чудесного гармоничного пения нескольких тысяч монахов в зале публичных собраний. Они пели хвалу Будде, его святым и последователям, многие из которых были индийскими мудрецами и учителями. И я расстроился до слез. Вернувшись в Лхасу, после окончания экзамена, я узнал, что пока все было хорошо. Один из настоятелей, самый ученый монах по имени Пемак Гелцен, сказал, что если бы у меня была такая возможность учиться, как у рядового монаха, то мое выступление на диспуте стало бы совершенно непревзойденным. Так что я был очень счастлив, что такой ленивый студент все-таки не опозорился. Попав обратно в столицу после этого краткого периода нормальной жизни, я заметил, что обстановка значительно ухудшилась со времени моего отъезда. В Лхасу прибыли еще тысячи беженцев, спасающихся от жестокости китайцев, и разбили лагерь в ее окрестностях. К этому времени тибетское население города уже, наверное, почти удвоилось, но все еще продолжалось тревожное затишье, и фактически никаких стычек не было. Тем не менее, когда осенью я поехал в Ганден, чтобы продолжать свое участие в диспутах, некоторые из советчиков побуждали меня воспользоваться удобным случаем отправиться на юг, где большая часть территории была в руках защитников Дхармы Будды. Предварительный план состоял в том, что я должен был затем отвергнуть соглашение из 17 пунктов и восстановить свое правительство как законную власть в Тибете. Я хорошо обдумал их предложение. Но снова вынужден был прийти к выводу, что ничего положительного я этим не достиг бы. Такая декларация только спровоцировала бы китайцев на проведение наступления по всем фронтам. Поэтому я вернулся в Лхасу, чтобы продолжать в течение долгих холодных зимних месяцев свои занятия. Мне оставался один заключительный экзамен во время праздника Монлам в начале следующего года. но трудно было сосредоточиться на работе. Почти каждый день я слышал новые сообщения о произволе, творимые китайцами по отношению к мирному населению. Иногда были благоприятные для Тибета новости, но это не успокаивало меня. Только мысли об ответственности за жизнь шести миллионов тибетцев заставляли меня держаться. И еще моя вера. Каждый день рано утром когда я садился молиться в своей комнате перед древним алтарем, заставленным скульптурными изображениями, молчаливо благословляющими меня. Я глубоко сосредотачивался на развитии сострадания ко всем живым существам. Я постоянно напоминал себе утверждение Будды о том, что наш враг есть в некотором смысле наш самый большой учитель. И хотя иногда трудно было так думать, я в действительности никогда не сомневался, что так оно и есть. Наконец пришел Новый год, и я переселился из Норбудлинки в Джокханг, чтобы принять участие в празднике Монлам, после которого должен был состояться мой последний экзамен. Когда я прибыл в Джокханг, то заметил, как и ожидал, что людей собралось вокруг храма больше, чем когда-либо. Кроме мирян, прибывших из самых отдаленных областей Тибета, В огромной толпе было тысяч двадцать пять-тридцать монахов. Каждый день беспрерывным потоком шли верующие, совершающие почтительный обход по большому и малому кругу. Одни шли с молитвенными барабанами в руках, произнося нараспев священные слова «Ом мани падме хум», ставшие нашей почти национальной мантрой. Другие молча прикладывали сложенные ладони к албу. Горлу и сердцу, а затем простирались во весь рост на земле. Базарная площадь напротив храма также до отказа была заполнена народом. Там были женщины в длинных до земли одеждах, которые украшали разноцветные фартуки, бойкие хампинцы с длинными волосами, перевязанными ярко-красным шнуром, и с винтовками, переброшенными через плечо, морщинистые кочевники с гор, вездесущие, радостно возбужденные дети. Никогда я еще не видел такой суматохи, как эта, которая открылась, когда я выглянул из-за занавески в окне моей комнаты. Только в этом году стояла такая атмосфера напряженного ожидания, что даже я в моей изоляции не мог ее не заметить. Казалось, будто все знали, что вот-вот должно произойти что-то очень серьезное. В ночь перед экзаменом я погрузился в молитву. ощущая при этом как никогда глубоко всю ту безмерную, вызывающую благоговейный трепет ответственность, которая влекло за собою мое положение. На следующее утро я предстал перед аудиторией, состоявшей из многих тысяч людей, чтобы участвовать в диспуте. До полудня объектом диспута были логика и эпистемология, а моими оппонентами являлись такие же выпускники, как я сам. В середине дня предметами диспута были Матхьямика и Праджня Парамита, а участниками были тоже выпускники. Затем вечером на меня обрушили все пять главных предметов, и на этот раз оппонентами являлись уже получившие ученые степени все значительно старшие меня по возрасту и гораздо более опытные. Наконец, примерно в семь часов вечера все было кончено. Я чувствовал себя совершенно измученным, но испытывал чувство облегчения и радости от того, что весь состав судей единодушно признал, я достоин получить свою степень, а с ней титул геше или доктора буддийских наук. 5 марта я отправился из Джокханга в Норбулинку, как обычно, в сопровождении величественной процессии. Последний раз все великолепие более чем тысячелетней беспрерывной традиции проходило перед глазами. Моя личная охрана, одетая в яркую, многоцветную церемониальную форму, окружала паланкин, в котором я сидел. А за ними располагались члены Кашага и аристократы Лхасы, пышно разодетые в шелковые, не наряды. Их лошади шли Важной поступью, как будто знали, что их удела сделаны из золота. Затем выступали самые выдающиеся настоятели монастырей и ламы страны. Одни из них выглядели исхудавшими, аскетичными, другие были больше похожи на преуспевающих купцов, чем на достигших высоких степеней духовных мастеров, кем они были в действительности. В довершении всего по сторонам дороги Стояли тысячи и тысячи горожан, нетерпеливые зрители заполняли ее на всем четырехмильном протяжении, от одного здания до другого. Не было только китайцев, которые впервые, со временем прибытия в Лхасу, не сочли нужным послать свою группу. Это никак не способствовало спокойствию ни моей личной охраны, ни армии. Представители армии послали солдат в ближайшие горы под предлогом охраны меня от борцов за свободу. Но в действительности они имели в виду совсем другого врага, и моя личная охрана боялась того же. Несколько человек из личной охраны откровенно определили свою позицию и держали скорострельный пулемет, направленным на китайский военный штаб. Только через два дня китайские власти снова сделали запрос. Они желали знать определенно, когда я буду свободен, чтобы присутствовать на театральном представлении. Я ответил, что для меня подходит 10 марта. Конечно же, было совершенно невозможно сохранить в тайне мое передвижение, и сам факт, что китайцы хотят сделать это, произвел сильное впечатление на тибетцев, которые уже и так крайне беспокоились за мою безопасность. Эта новость распространилась, как огонь по сухой траве. Результат был. катастрофический. На следующее утро, после молитв и завтрака, я вышел на свежий утренний воздух, чтобы пройтись по саду, и вдруг услышал встревожившие меня отдаленные крики. Я поспешил внутрь и дал указание нескольким слугам выяснить, что из за шум вокруг. Вернувшись, они объяснили, что народ вышел из Алхасы и направляется в нашу сторону. Народ решил прийти, чтобы защитить меня от китайцев. Все утро число людей возрастало. Некоторые сходились в группы у каждого входа, в драгоценный парк, другие стали окружать его. К полудню собралось, наверное, тысяч тридцать людей. В течение утра три члена кошага никак не могли пробиться через толпу у главного входа. Люди проявляли враждебность каждому, кого они считали виновными в сотрудничестве с китайцами. Один государственный деятель, вместе с которым в автомобиле находился его телохранитель, получил удар камнем и был тяжело ранен, потому что люди приняли его за предателя. Они ошибались. В 80-е годы его сын, который был членом делегации, принужденный подписать соглашение из 17 пунктов, приехал в Индию, где написал подробный отчет о том, что в действительности произошло, но позднее кто-то был действительно убит. Эта новость привела меня в ужас. Надо было что-то делать, чтобы разрядить обстановку. По доносившимся голосам показалось, что толпа в порове гнева может даже попытаться атаковать китайский гарнизон. Народ тут же выбрал из своих рядов несколько лидеров. Раздавались выкрики, призывающие китайцев оставить Тибет тибетцам. Я молился о том, чтобы все успокоилось. В то же самое время я понимал, что каковы бы ни были мои личные чувства, не может быть и речи о том, чтобы поехать этим вечером в китайский штаб. Поэтому гофмейстер позвонил по телефону, чтобы передать мои сожаления по этому поводу, добавив по моему указанию, что я надеюсь на скорое восстановление, нормальной обстановки и что толпу можно убедить разойтись. Позже, в тот же вечер, пришло письмо от генерала Тань куан Сеня. в котором предлагалось в подозрительно мягких тонах, чтобы я в целях собственной безопасности переселился в его штаб. Меня изумила такая его наглость. Нельзя было и думать сделать что-либо подобное. Однако для того, чтобы попытаться выиграть время, я написал ему, не выразив прямого отказа. На следующий день, 11 марта, лидеры толпы объявили правительству, что они выставят караул у правительственного здания, которое находилось внутри внешней ограды Норбулинки. Это должно было помешать министрам покинуть территорию дворца. Они опасались, что если не будут сами контролировать события, китайские власти могут принудить правительству пойти на компромисс. В свою очередь Кошак провел встречу с этими лидерами, и попросил их прекратить демонстрацию, так как она грозила перерасти в открытую конфронтацию. Примерно на этом этапе я стал советоваться с Оракулом из Нейчунга, которого поспешно вызвали. Остаться ли мне или попытаться бежать? Что я должен делать? Оракул дал понять, что я должен остаться и продолжать открытый диалог с китайцами. На этот раз я не был уверен, что это наилучший вариант. Я помнил замечание Лукхангвы, что боги лгут, когда впадают в отчаяние. И поэтому провел все после полуденное время, совершая ритуал Мо, другой вид гадания. Результат был тот же. Следующий день прошел, как в зловещем тумане. Я стал получать сообщение о том, что китайцы начали стягивать войска, а настроение толпы сделалось почти истерическим. Я посоветовался с Ораколом во второй раз, но его совет оставался тем же самым. На следующий день я снова попросил консультацию у оракула. К моему удивлению он воскликнул: "Иди, иди сегодня вечером!" Медиум, продолжая находиться в трансе, пошатываясь, прошел вперед и, схватив бумагу и ручку, записал довольно ясно и четко тот путь, которым я должен идти из Нарбулинки до последнего тибетского города на индийской границе. Направление было неожиданно. Сделав это, медиум, молодой монах по имени Лобсанг-Жигме, потерял сознание, что было знаком ухода Дорджедрагдена из его тела. Как раз вслед за этим, как бы подтверждая указания оракула, в болоте у северных ворот драгоценного парка разорвались две мины, выпущенные из миномета. Оглядываясь на это событие, по прошествии более чем тридцати одного года, теперь я испытываю уверенность. Дордже Драгден всегда знал, что я должен покинуть Лхасу 17 числа, но не говорил этого, чтобы предсказание не стало известно другим. Если не строить планов, то никто о них и не узнает. Однако я не стал тут же готовиться к бегству. Сначала я хотел получить подтверждение предсказанию оракула, проведя ритуал Мо еще раз. Ответ оказался тот же, но шансы успешно прорваться были, казалось, ужасно малы. Не только толпа не пропускала никого на территорию из территории дворца, не допросив и не обыскав его сначала, но и китайцы, как это было видно из письма Нгабо, уже учитывали возможность моей попытки к бегству. Они наверняка приняли меры предосторожности. Но советы свыше совпадали с моим собственным рассуждением. Я был убежден, что мой уход из дворца — единственный способ заставить толпу разойтись. Если меня во дворце не будет, то и у людей исчезнет причина к тому, чтобы оставаться здесь. Поэтому я решил принять совет Оракула. Когда наступили сумерки, Я пошел последний раз в храм, посвященный Махакали, моему личному божеству-хранителю. Я вошел в комнату через тяжелую скрипучую дверь и на мгновение остановился, чтобы всмотреться в то, что увидел перед собой. У подножия большой статуи охранителя сидело несколько монахов, читавших на нараспев молитвы. В этой комнате не было электрического света. Она освещалась только десятками жертвенных масляных светильников, золотых и серебряных, которые стояли рядами. Стены покрывали многочисленные фрески. На блюде перед алтарем лежала небольшая порция цампы, жертвоприношения. Один служитель, его лицо было наполовину в тени, склонился над большим сосудом, из которого он разливал масло по светильникам. Никто не взглянул на меня, хотя я знал, что мое присутствие должно было быть замечено. В подтверждение этого один из монахов поднял свои музыкальные тарелки, а другой поднес губам раковину и издал протяжный печальный звук. Первый монах ударил в тарелки, и они зазвенели, и их звучание действовало успокоительно. Я выступил вперед и поднес божеству ходак, длинный кусок белого шелка. Это традиционный тибетский жест при прощании. Он обозначает не только жертвоприношение, но и намерение вернуться. На мгновение я засыл в безмолвной молитве. Теперь монахи могли понять, что я ухожу, но я был уверен в их молчании. Прежде чем выйти из комнаты, я присел на несколько минут И прочитал сутры Будды, остановившись на той, где говорилось, что нужно развивать в себе веру и мужество. Выйдя, я попросил кого-то притушить свет во всей остальной части здания, а потом спустился по лестнице вниз. Там оказалась одна из моих собак. Я погладил ее и порадовался, что она никогда не была слишком привязана ко мне. Наше расставание не было трудным. Намного больше я был опечален тем, что оставлял здесь свою личную охрану и уборщиков. Затем я вышел на свежий мартовский воздух. У главного входа находилась лестничная площадка, от которой в обе стороны расходились ступеньки, спускавшиеся до земли. Я пошел вокруг этой площадки и остановился на противоположной от двери стороне, чтобы мысленно представить себе благополучное прибытие в Индию. Вернувшись по кругу к двери, я мысленно представил возвращение в Тибет. За несколько минут до десяти часов, одетый в непривычные брюки и длинное черное пальто, я перебросил через правое плечо винтовку и обернул старинную танку, принадлежавшую второму Далай-Ламе, вокруг левой руки. Затем, сунув свои очки в карман, я вышел наружу. Мне было очень страшно. Два солдата встретили меня и молча проводили до ворот во внутренней стене, где ко мне подошел кусун де -пон. Вместе с ними я ощупью пробрался через парк, не видя абсолютно ничего. Когда мы дошли до наружной стены, нас встретил чик яп который, как я мог только догадываться, был вооружен мечом. Он обратился ко мне негромким, успокаивающим голосом. чтобы я держался во что бы то ни стало возле него проходя через ворота он решительно объявил собравшимся там людям что совершает обход по расписанию после этого нам разрешили пройти больше не было произнесено ни слова я ощущал присутствие большой массы людей так как иногда наталкивался на кого нибудь но никто не обращал на нас никакого внимания и через несколько минут мы снова были Одни, мы успешно проделали свой путь через толпу, но теперь могли иметь дело уже с китайцами. Мысль быть схваченным страшила меня. Впервые в жизни я по-настоящему боялся, не столько за себя, сколько за миллионы людей, которые возлагали на меня свои надежды. Если меня схватят, все будет потеряно. Была еще некоторая опасность того, что борцы за свободу, не зная, что происходит. Примут нас за китайских солдат. Первым препятствием на нашем пути явился приток реки Ячу, на которой я часто бегал ребенком, пока Татхак Ринпоче не запретил мне это делать. Переходить его надо было по выступающим камням, которые мне оказалось очень трудно разглядеть, без очков. И не раз я лишь чудом не оказывался в воде. Затем наш путь лежал к берегу самой реки Ячу. Недалеко от берега повстречалась большая группа людей. Гофмейсер обменялся краткими фразами с их вожаками, и мы вышли к реке. Несколько кожаных лодок ждали нас, и при них небольшая группа лодочников. Переправа прошла спокойно, хотя я и был уверен, что каждый всплеск весел обрушит на нас пулеметную очередь. Как только прибыли все остальные... Мы пошли по направлению к горе и перевалу, называемому Чела, который отделяет долину Лхасы от долины Цангпо. Китайцам было трудно преследовать нас, но если бы у них была информация о нашем местонахождении, то они могли вычислить наш предполагаемый путь и стянуть силы, чтобы попытаться перехватить нас». Поэтому для нашей непосредственной охраны был собран эскорт, состоявший почти из 350 тибетских солдат и еще около 50 добровольцев. Сама группа беженцев к этому времени возросла почти до ста человек. Почти все, кроме меня, были вооружены с головы до ног. Даже такие люди, как мой личный повар, который имел при себе огромную базуку и носил пояс с ее смертоносными гранатами. Он был одним из молодых людей, обученных ЦРУ. Ему так хотелось использовать это внушительное и грозное оружие, что один раз он залег и сделал несколько выстрелов, почему-то напоминающему, по его мнению, позицию врага. Но чтобы перезарядить базуку, потребовалось бы так много времени, что я был уверен, реальный враг быстро разделался бы с ним. В общем, вооружение не внушало доверия. В группе находился еще один агент, ЦРУ-радист, который, очевидно, поддерживал связь со своим центром во время всего пути. Я до сего дня не знаю точно, кому он адресовал свои передачи. Знаю только, что у него был передатчик Морзе. Этой ночью мы остановились в монастыре под названием Роме, где я написал торопливое письмо Панчен Ламе, сообщив ему о своем бегстве и советуя присоединиться к нам в Индии. если сможет. Я не имел от него никаких известий середины зимы, когда он написал, чтобы выразить свои добрые пожелания на приближавшийся Новый год. В особом тайном послании он также говорил о том, что нам надо выработать стратегию на будущее, так как ситуация во всей стране ухудшается. Это был его первый намек на то, что он больше не является невольником наших китайских хозяев. К сожалению, моя записка не попала к нему, и он остался в Тибете. Свою последнюю ночь в Тибете я провел в крошечной деревушке под названием Мангманг. -Манг. Как только мы добрались до этого последнего форпоста страны снегов, пошел дождь. Целую неделю непогода обрушивала на нас один за другим, бураны и метели, а в довершение всего нас вымочил дождь. Все были измучены, и только этого нам не хватало, но дождь шел стеной всю ночь. Хуже всего, что моя палатка стала протекать, и куда бы я ни перетаскивал свою постель, нигде не мог спастись от воды, которая ручьями текла внутрь. В результате лихорадка, с которой я боролся последние несколько дней, За ночь обернулась самой настоящей дизентерией. На следующее утро я был слишком болен, чтобы продолжать путь. Мои спутники перевели меня в небольшой домик поблизости, но он не намного лучше спасал от дождя, чем моя палатка. Кроме того, угнетало зловоние, исходившее от скота, который помещался на первом этаже. В тот день я услышал по небольшому переносному приемнику, который был у нас, сообщение всеиндийского радио о том, что я нахожусь на пути в Индию, но упал с лошади и тяжело ранен. Это скорее ободрило меня, так как только этого несчастья мне еще удалось избежать, хотя я и знал, что мои друзья будут обеспокоены. На следующий день я решил продолжать путь. Теперь предстояла нелегкая задача, попрощаться с солдатами и борцами за свободу, которые сопровождали меня на протяжении всего пути от алхасы пришло время им возвращаться и снова встретиться лицом к лицу с китайцами пожелал также остаться один из членов правительства он сказал что не думает чтобы мог принести много пользы в индии, поэтому предпочел бы остаться и бороться я был искренне восхищен его решимостью и мужеством. Со слезами попрощавшись с этими людьми, я с посторонней помощью взобрался на широкую спину Дзумо, потому что был еще слишком слаб, чтобы ехать верхом на лошади. Это и был тот скромный вид транспорта, на котором я покинул свою родную землю.